поразился Саня. Чтобы лишний раз проверить свою проницательность, поучительно сказал командир и философски добавил: к тому же, отсутствие следов это тоже след. Недриже угол Вселенной вправду оказался совершенно пуст. Кто-то тщательно его подмёл, собрав в совок все до единой элементарной частицы. Надеюсь, юнго вы уже заметили, что я удивительно скромен. Однако порой даже мне приятно лишний раз убедиться в своей прозорливости, просто без рисовки признался великий астронавт. Затем наши следопыты точно на дерево забрались на полярную звезду и оглядели окрестности обеих медведиц с её высоты. Однако перед ними попрежнему Во все края простирался сплошной вакуум. Но зато прямо у их ног в сугробах полярной звезды отпечаталась босая ступня человека. «Пятница!» — воскрикнул Саня, разглядывая след. «Здесь прошел пятница!» «Здесь был джин!» — поправил юнгу многоопытный Аскольд Витальевич. «Джин!» Обратите внимание на размер ступни. Она принадлежит великану. Джин, как и мы осматривал вселенную в поисках пиратов и Марины. Как по-вашему, юнга, для кого он это делал? Для Петеньки, тотчас ответил смыщлённый юнга. Верно? Значит, мы с вами на верном пути. Идём по пятам за сюжетом. Как видите, нам удалось кое-чего добиться. И всё благодаря терпению, сказал Оскольд Витальевич с большим педагогическим тактом. Терпение, терпение, ещё раз терпение, продолжал он, когда они вернулись в корабль к пылающей жаром печке. Не помню Юнга, говорил я вам, и лишь ещё не успел. Терпение также необходимо путешественнику, как в ображении смелости. Спешки нет, когда размышлять. А мы с вами должны сейчас заняться именно этим размышлением, сказал великий астронавт, глядя, как лихо отплясывает на дровах яркая весёлая кламя. Спрашивается, куда пошёл сюжет? Дабы ответить на этот вопрос, поставим себя на место нашего штурмана. Проследим за ходом его мыслей. «Как вы думаете, с чего начал штурман, решая задачу?» «С Х плюс Игрек», — уверенно произнес Юнга. «Отлично, Юнга! Более того, превосходно! По-моему, вы сразу попали в цель! Есть планета, которая так и называется — Икс! Вот туда мы сейчас и полетим!» — воскликнул командир. И тут же он охмурился. Несомненно, там нашего жениха ждёт исключительная опасность, потому что и кс планета придуманная, а мы с вами не справим ему помочь даже мизинцем. Напоминаю, идёт сольный номер жениха, и нам придётся сидеть в сторонке и ждать, когда сюжет снова тронется с места и в какую сторону. А для этого юнга нам предстоит набраться уйму терпения. Глава 26. В которой планета X окутана сплошной тайной. О том, что перед ними планета X, Петенька, Барбар и рыцарь Джон догадались сразу, как только вошли в её атмосферу, потому что их корабль тотчас окружила масса из загадок. Вначале наших героев чуточку озадачила таинственная тишина, опоясывавшая планету Небо казалось пустынным ни тебе космического корабля, стартующего в далекие галактики, ни тебе местного шныряющего туда-сюда транспорта. Точно на планету не прилетала извне ни одна живая душа, и ни одна живая душа не покидала ее поверхности. И в то же время путешественников не оставляло ощущения, будто за ними цепко следит чье-то недремлющее око. Потом до них донёсся осторожный стук по днищу тарелочки, словно кто-то украдкой вколачивал гвоздь. "Не заболею у меня поясница, я бы вышел да задал перцы этому безобразнику", сказал Барбар, выразительно глядя на Петеньку. Глутный штурман-скатиль охотно надел скафандр, вышел наружу, а вернувшись, молча протянул стрелу. наконечник, который был чем-то намазан. Барбер лизнул наконечник и авторитетно объявил: "Яд курары". Минуту спустя они обогнали неизвестного, облачённого в костюм водолаза. Он спускался на парашюте и одновременно сигналил кому-то фонариком и что-то шёпотом передавал по рации, висевшей за спиной. Когда иллюминатор тарелочки стал Вровень с лицом неизвестного, тот вспохватился и закрыл лицо растопыренной пятернёй. На экипажем второй эскадры было не до него. Внизу показался сдешний космодром, и они старательно облюбовывали место для посадки.